Глава тридцать 37. Дарий. Лето заканчивалось, и почти никаких новостей магического мира до заключенных не доходило. А это означало, что все пока поддерживается в нужном равновесии. Княжевич думал про Веронику. Его мысли меняли свое направление от неожиданно жгучей обиды до горького сожаления. От решения больше никогда с ней не видеться до надежды на следующую встречу. Дарий верил, что с течением времени, осваивая новые для нее грани жизни и магии, эта девушка не растеряет главного в себе, не утратит непосредственности, любознательности, умение смущаться и сопереживать. Когда появился охранник, чтобы сообщить о посетителе, Княжевич решил, что это фоголь, но следующие слова тут же это опровергли. Молодая красивая блондинка. Вспомнив последний визит начальника, Дарий пришел к выводу, что это наверняка Велимира, новенькая секретарша, устроившаяся в магический надзор по чьей-то протекции. Ты не рад? Может, я вместо тебя с ней встречусь? Под громкий одобрительный смех остальных поинтересовался другой заключенный. Почти год не видел молодых красивых блондинок. «Да с удовольствием, отозвался княжевич, направляясь вслед за охранником. Велимира Вишневская выглядела совершенно неуместно в окружении тусклых стен комнатки для встреч с посетителями. Она в самом деле оказалась молодой и на редкость привлекательной женщиной. Княжевичу подумалось, что так могла бы выглядеть снежная королева, если бы та существовала не в сказке, а жила в наше время и носила элегантные светлые блузки со строгими черными брюками. От Велимира ненавязчиво пахло изысканными духами и вся она оказалась такой свежей и привлекательной, как будто только что вышла из салона красоты. Дарьи едва не устыдился собственного внешнего вида. Находясь в темнице, он далеко не каждый день брился, да и в зеркало смотрелся нечасто. Добрый день, проговорила она, протягивая ему руку, когда Дарьи сел напротив. Для кого как? отозвался он. Рукопожатие у неё оказалось неожиданно крепким, но кожа была нежной и тёплой. Чем обязан визиту? Как мне к вам обращаться? поинтересовалась она. Можно просто Дарий, — ответил Княжевич, стараясь не смотреть на расстегнутые сверху крохотные пуговицы и ее блузки. Мы ведь с вами выходят коллеги с недавнего времени. Ах, Дарий, не заставляйте меня краснеть, хмыкнула Велимира Вишневская. Вы прекрасно знаете, что я всего лишь секретарь, на то чтобы стать специалистом магического надзора. Я и не претендую. Может быть, у вас все еще впереди, заметил он. Аркадий тоже так сказал, произнесла она, и улыбка на ее губах стала чуть более кокетливой. Дарий усмехнулся. О том, что Фогль неравнодушен к красивым женщинам, в МН знали все. Но вы ведь пришли сюда совсем не для того, чтобы говорить об этом, напомнил ей Княжевич. Так для чего? Я вас слушаю. Аркадий дал мне задание разобрать и рассортировать написанные вами отчеты», — деловито проговорила Велимира. У меня есть несколько вопросов. Посмотрите? Почему бы и нет? Насколько я знаю, правилами это не запрещено, ответил Дарий, но все же бросил взгляд в сторону охранника, который посматривал на молодую женщину с заметным интересом. Показывайте. Велимира вытащила из сумки небольшой ноутбук в черном чехле, включила его И пока тот загружался, Пристально посмотрела собеседнику в глаза. Мне бы хотелось пригласить вас на ужин, когда вы отсюда выедете, произнесла Велимира. Даже и не думайте возражать, Дарий. Ваш любимый ресторан. Для чего это вам нужно? поинтересовался он. Хочу отметить ваше освобождение и пообщаться с вами в неформальной обстановке, просто ответила она. А с чего такая недоверчивость? Вас редко приглашают на ужин? Я думал, что такие приглашения обычно делают мужчины. Изжившие себя стереотипы, поморщившись, бросила Велимира. Ее длинные пальцы запорхали по клавишам ноутбука. При взгляде на файлы с написанными им самим отчётами, ударея возникло странное ощущение. Пришла неприятная в своей очевидности мысль о том, что он не сможет заниматься своей работой еще целых полгода вплоть до освобождения из темницы. Это означало, что кто-то другой возьмёт на себя все незаконченные дела, будет ездить за него в командировки, займёт его место. Кроме того, княжевич был несколько удивлён тем фактом, что Фоголь позволил Вишневской просматривать даже засекреченные отчёты. Обычно они попадали к начальству сразу, минуя секретарей. Совсем не так проста эта молодая женщина, какой она хочет показаться? Любопытно. По чьей же протекции ведьма оказалась на этой работе? Так я могу считать, что вы дали обещание со мной поужинать, спросила Велимира, поймав его взгляд. Вы готовы ждать полгода? с иронией отозвался Княжевич. Возможно, это случится раньше, лукаво заметила она. В ответ Дарий только пожал плечами и наклонился к экрану ноутбука, который она предусмотрительно к нему развернула. Когда он потянулся к тачпаду, их ладони соприкоснулись. Велимира медленно убрала руку и заправила за ухо светлую прядь волос. Через некоторое время, когда посетительница ушла, княжевич вернулся в свою камеру. Он сидел, прислонившись к стене, и вспоминал эту встречу. Никаких особенно сложных вопросов по поводу его рабочих отчетов она не задавала, и ему все больше казалось, что это было всего лишь предлогом для встречи с ним. Словно Велимира прощупывала почву, Но с какой целью? На что он может повлиять, находясь за решёткой? Или это Фогель в очередной раз что-то задумал за его спиной? Когда охранник снова заглянул к нему, Дарий почти задремал, не обращая внимания на раздававшиеся вокруг разговоры, к которым успел привыкнуть настолько, что начал воспринимать их как фоновый шум. "Что? Опять кто-то пришёл?" осведомился у охранника Княжевич. "Вас вызывает верховный инквизитор" "Понизив голос, сообщил тот. Разговоры вокруг разом стихли. Такое в Темните случалось крайне редко. Если кого-то вызывал сам Верховный инквизитор, то все знали, что происходит нечто особенное. По ерундовым делам глава инквизиции ни с кем из магов заключенных не встречался. Дари недоверчиво посмотрел на охранника, который сам казался удивленным возложенной на него миссией. Через несколько секунд Княжевич вышел из камеры. Его дальнейший путь оказался чуть более долгим, чем привычный маршрут до помещения для посещений. Извилистые коридоры, мрачные стены, решетки с серебром. Кабинет, куда его привели, не так уж сильно отличался от привычных интерьеров темницы. Но, судя по всему, это было не то место, где верховный инквизитор проводил большую часть своего времени. А, Следовательно, он присутствовал здесь только для встречи с ним, Дарием Княжевичем. Ощущения, испытываемые им в тот момент, когда Дарий перешагивал порог среднего размера кабинета, было странным. В нём смешались любопытство, настороженность и смутно осознаваемая надежда. Хотя разумом он и понимал, что от предстоящей беседы лучше не ждать ничего хорошего. Княжевичу ещё ни разу не приходилось встречаться с нынешним верховным инквизитором. Тот предпочитал не снисходить до простых смертных. Поговаривали, будто глава инквизиции Человек крайне замкнутый, и слишком занятый для того, чтобы находить время на встрече с магами из МН, даже по рабочим вопросам. Эту функцию выполняли обычные инквизиторы. Среди них встречались весьма разумные и адекватные люди, но всё же пересекаться с ними Дари не любил. Слишком жива ещё была в нём память о том времени, которое он провёл в приюте, организованном их предшественниками. Сейчас перед ним предстал высокий мужчина с идеальной осанкой и сидяющими на висках густыми темными волосами. Он производил впечатление полной бесстрастности и холодной остраненности. Одет верховный инквизитор был не в форму, а в строгий черный костюм, подчеркивающий его худобу и аристократичный вид. "Не ожидал, что вы захотите увидеться со мной", проговорил Дарий после приветствия. Рукопожатием они не обменялись. Княжевич остановился у двери, словно в любую минуту был готов развернуться и выйти из кабинета. "Почему же?" произнес в ответ глава инквизиции. Жестом он предложил ему сесть и сам занял место за пустым столом у окна. "Не так часто в нашу темницу попадают специалисты магического надзора. Надеюсь, это не заставляет вас усомниться в целесообразности самого существования нашей скромной организации." Садясь на стул, спросил Дарий: А следовало бы, парировал Верховный инквизитор. Давайте на чистоту, без предисловий, Дарий Андреевич. Я знаю, почему вы устроились на работу в МН. знаю, что вы хотите найти. Знаю-по какой причине вы нас ненавидите. Можно подумать, другие маги вас обожают, хмыкнул Княжевич, но тут же посмотрел на собеседника серьезно. К чему вы мне все это говорите? Буду откровенен, Мне требуется ваша помощь. Нужно, чтобы вы поработали на меня. Взамен я могу предложить выпустить вас из темницы раньше установленного срока, через три месяца. А также помогу вам узнать, что произошло с вашей семьёй, пока вы находились в приюте.